глава двадцатая итан скажи а у меня светятся глаза как можно беззаботнее поинтересовалась я конечно леди вы же магичите простодушно сообщил подросток не подозревая насколько глубокую психологическую травму нанес мне этим откровением после завтрака саня утащила меня обратно в покое как раз прибыла портниха чтобы быстренько подогнать под меня несколько платьев и снять мерки для новых. Кофе заметно расслабил и настроил на позитивный лад, поэтому очередную экзекуцию я перенесла стойко и даже почти не жаловалась. А потом уже в нормальном платье намылилась в библиотеку, но Альфред перехватил меня по пути. Полный статусного достоинства дворецкий, как всегда, был одет с иголочки и выглядел настолько безупречно будто только что над ним потрудилась команда стилистов с какого-нибудь телеканала. «К вам, мастер Дибов, леди!» Сообщил он с идеально нечитаемой интонацией. Сноска. Высшее звание, которое может получить человек, владеющий бытовой магией, звание магистра им не дают, ввиду примитивности и ограниченности самой магии, в отличие от других ее типов. Его светлость пригласил мастера, чтобы тот стал вашим наставником и научил управлять магией. Где вам будет удобнее заниматься? В кабинете или в библиотеке?» То есть, предоставив видимость выбора, самого его меня как раз-таки лишали. Но капризничать я не стала и выбрала последнюю. Сразу, как только вышла из ступора. «Разрешите, я провожу вас». Альфред посторонился, пропуская меня вперед из чего я сделала заключение, что особого доверия ко мне тут не испытывают. «С вашего позволения я распоряжусь, чтобы подали вам чай. Знакомство лучше начинать в располагающей атмосфере». Проявил ненавязчиво дворецкий своеобразную заботу. «Что ж, пусть лучше считает, что я нуждаюсь в опеке, чем презирает, как некоторые слуги». Наставником оказался пухловатый невысокий мужчина средних лет, Его веселый, добродушный нрав не мог не подкупать. Поэтому уже спустя пять минут общения я слушала его во все уши. Правда, рассказы о магии воспринимались скорее как сказочные зарисовки, то есть не имеющие отношения к рациональной действительности, которой я до сих пор предпочитала придерживаться. С другой стороны, перенеслась же я каким-то образом в совершенно чужой, не похожий на наш мир. И вот этот один-единственный, зато какой убойный по внушительности факт, заставлял сомневаться, проделывал трещину в моей непоколебимой уверенности. «Но я не чувствую ничего из того, о чем вы сейчас говорите», — хотела возразить я, а получилось, будто пожаловалась. «Предметы рядом со мной движутся сами по себе. Я совершенно ими не управляю, да и не представляю, если честно, как это делать». «Все просто, леди Ингрид», — снисходительно улыбнулся наставник. Ни один маг не в состоянии почувствовать свою магию и тем более начать управлять ею, пока не пройдет инициацию. «Инициацию?» Я чуть было не подпрыгнула на месте. «Надеюсь, для этого не потребуется кровопускание?» Термин вызывал не самые приятные ассоциации. «Не стоит пугаться, леди!» Уверенно успокоил Дибов. «Я всего лишь покажу вашему организму, как работать с энергией. Магичить буду я...» а ваше тело на время станет проводником моей магии. Таким образом, оно поймет, как все устроено, и впоследствии уже сможет управлять энергией самостоятельно. Хоть бытовая магия и проще остальных видов и не может быть использована как оружие, принцип ее работы остается тем же. Почему же не может? Совсем недавно куриные яйца вполне успешно атаковали моего охранника и разбивались о его голову. Я нервно хохотнула не думаю, что яйцам удалось нанести ему хоть какой-то существенный урон, иронично заметил мастер. «Суть бытовой магии такова, что мы можем работать с предметами, но только в хозяйственном применении. Я имею в виду, что поднять нож и запульнуть им в человека не получится. Вы не сможете придать его энергии разрушающую силу. А вот нарезать с его помощью, например, хлеб запросто». В противном случае все бытовые маги обязаны бы были проходить обучение на боевом факультете и приносить присягу. После инициации вы уже не сможете осмысленно заставить вещи причинить хоть какой-то ущерб другим людям и животным. «Эх, не стать мне тут супервумен и не спасти мир от страшнейшей опасности», – вздохнула я про себя. «Бытовая магия, конечно, далеко не предел мечтаний любой амбициозной попаданки. Хорошо, хоть я не такая». Инициации я боялась совершенно напрасно. Наставник всего-то и взял меня за руку, а потом приказал смотреть на столик, рядом с которым мы сидели на диване. Я почувствовала щекотку в ладони, откуда она перебежала на позвоночник, переместилась вверх до основания шеи, а потом и вовсе охватила целиком грудную клетку. Взгляд уловил рябь вокруг заварочного чайника. И тот вдруг всплыл над поверхностью стола, наклонил носик над чашечкой тончайшего фарфора и долил напиток до самого верха. Я дернулась от неожиданности, но мастер лишь сильнее стиснул ладонь, не позволяя моей выскользнуть. Чайник тем временем уже обновил чашку мастера и плавно вернулся на подставку. «Ну как?» Хитро сверкая уже погасшими глазами, поинтересовался наставник. «Вау!» Замороженно вымолвила я, пытаясь переварить увиденное. Дымку энергии вокруг предмета мои глаза уловили впервые. «В таком случае ваше домашнее задание – изучить эту книгу». Наставник протянул мне внушительный томик в коричневом кожаном переплете. «Тысяча и одно заклинание бытовой магии», – гласила витая золотистая надпись. «В первой главе идет теория. Вот ее вам и нужно внимательно прочитать к завтрашнему дню». Сами заклинания успеете изучить позже. А зачем они, если и так можно заставить любой предмет двигаться и выполнять то, что тебе нужно? Не у всех бытовых магов такой высокий уровень, как у вас, леди, — покачал головой наставник. Это скорее редкость. Большинство как раз и пользуются заклинаниями. На большее им не хватает сил. О, так я, оказывается, мощный бытовой маг. Глупая мысль чуть не заставила расхохотаться я еле-еле удержала лицо. Мастер вскоре со мной распрощался, и, наконец, я осталась в библиотеке одна. Книгу с заклинаниями оставила на вечер, а сейчас же поспешила к стеллажам с карточками. Обряды давно ждали моего самого пристального внимания. Та самая книга, карточка на которую вдруг ожила и пулей выскочила из ящика. Тогда я засунула ее обратно, потому что не хотела, чтобы Нейт обнаружил, какого рода литературой я интересуюсь. И вот сейчас настал идеальный момент, чтобы в одиночестве изучить этот труд. Мгновенного чуда, к сожалению, не произошло. В книге оказалось много воды, древних преданий и прочей, не относящейся к моему делу информации. Рассказывалось там, как по различным признакам обнаружить запрещенные ритуалы. Так вот, кое-что я и вспомнила пока читала сие любопытное издание. К одним из явных свидетельств запрещеночки относились красные пульсирующие нити силы. Как раз такие я видела, когда настоящая леди Ингрид звала меня на стыки миров. Она была буквально оплетена ими. Но в том своем состоянии я приняла эту странность за галлюцинацию, да и после не придавала особого значения. Еще одним косвенным признаком служило упоминание о рунах, Именно их используют, чтобы пробудить древнюю магию. Кстати, если у человека своей магии нет, ему приходится платить за волшебство кровью. Такой вот иномирный бартер. Детальных описаний обрядов, конечно, не было, только общей черты. Да и странно было бы хранить книгу с подобными сведениями в открытом доступе. А будь они расписаны до мелочей, вряд ли бы я решилась прибегнуть к запретной магии хотя бы потому, что для этого требовалось совершать убийство, кровопролитие и прочую гадость. А это совершенно точно не мой путь, даже если отбросить то, что по закону за подобное грозит смертная казнь без права на амнистию и обжалование приговора. Значит, придется искать другой путь. Спустя некоторое время я прикинула, что переход из одного мира в другой есть не что иное, как путешествие, поэтому принялась искать книги на эту тему. И сказать, что их содержимое меня удивило, не сказать ничего. Потому как перемещались они тут на дальние расстояния не при помощи лошадей или там драконов, а используя портальные линии. Через специально созданные каменные арки люди попадали в так называемое подпространство, в котором время и расстояние измерялись совершенно не так, как на поверхности, благодаря чему человек мог, поплутав внутри линий всего ничего, выйти уже на другом конце материка. Само подпространство, если верить картинкам, выглядело, как ему и следует, совершенно волшебно. В чернильной темноте ввелась разноцветной лентой дорога, по которой можно было как просто идти пешком, так и ехать верхом или в карете. Дорога представляла собой сплетение нитей от серебристо-белого до темно-фиолетового цветов, будто кто-то соединил друг с другом неоновые трубки, и подключил их все к розетке. Выглядело маняще и немного пугающе. Я мечтательно провела пальцами по рисунку, и лента отозвалась мерцанием. Казалось, она ожила благодаря одной лишь силе мысли и приглашает попробовать, каково это, оказаться в подпространстве. Но теперь я знала, что это всего лишь один из фокусов подвластной мне бытовой магии. Я тонко чувствовала ее эманации. А еще я точно знала, что именно там, среди темноты и светящихся линий, сокрыт ключ к моему возвращению домой. И вроде бы зиждеться этой уверенности было особо не чем, но она прочно поселилась у меня внутри, будто кто-то могущественный взял и вложил в мою голову необходимые знания.